Глава 10. Данияр, к моему великому сожалению, приехать к тебе в ближайшее время я не смогу. Приближается знаменательная дата, очень важная для меня и моего народа день основания государства. И помимо праздничных мероприятий состоится традиционный ежегодный благотворительный бал, на котором, как ты понимаешь, я должен, вернее, обязан присутствовать. Поэтому, если сможешь, отложи поездку на некоторое время или привези Сильвию ко мне. Поверь, в моём доме внучка будет в безопасности и под надёжным присмотром. Жду от тебя ответа. Георг. Данияр, прочитав письмо, бросил его на стол и посмотрел на рыжую голубоглазую малышку, с усердием жующую какую-то игрушку. Будто почувствовав взгляд отца, девочка посмотрела на него и довольно улыбнулась. демонстрируя несколько маленьких белоснежных зубиков. Ну что, радость моя, я готов выслушать твои предложения. Данияр подошёл к кроватке и присел в кресло рядом с ней. Дедушка занят. Папе необходимо срочно уехать. А ты, показывая характер, устраиваешь концерты. Вот разве так можно в присутствии отца или деда? Сильвия была ласковым и послушным ребёнком. Но как только она оставалась с Ксенией или Анной, то мгновенно становилась капризной. Её весёлое настроение хватало лишь на пару часов, а дальше начинались рёв и слёзы. Поэтому Данияр не мог надолго оставлять её и почти всегда был рядом. Иногда, смотря на хитрое выражение лица дочки, мужчина задумывался над тем, как малышка с лёгкостью манипулирует им, пользуясь его безграничной любовью. Барс посвящал девочке всё своё свободное время, чтобы она не ощущала отсутствия матери. Он безмерно баловал свою голубоглазую прелесть, и Сильвия это прекрасное чувствои пользовалась этим. "Ну что мы будем делать?" задал мужчина риторический вопрос, наблюдая, как дочка, отбросив надоевшую игрушку в сторону, пыхтя от натуги, вцепившись в бортик кровати, пытается встать на ножки. Малышка совсем недавно начала это делать и пока стояла очень неуверенно. Приподнявшись, она не удержалась и шлёпнулась на мягкий матрасик. Но это её ни капли не расстроило. И немного передохнув, девочка вновь стала подниматься, и в этот раз у неё всё получилось. Сильвия довольную улыбнулась и что-то закричав на своём, пока ещё непонятном языке, протянула к отцу руки. Даниэль улыбнувшись, подхватил малышку, подкинул её и тут же поймал, чем вызвал у неё заливистый смех. Девочка запрыгала на его руках, всем своим видом давая понять, что хочет, чтобы отец повторил свои действия. "Нет, солнышко, у тебя может закружиться голова. И наши забавы плохо кончатся. Давай лучше поиграем". Мужчина попробовал посадить дочь в кроватку, но она тут же нахмурила бровки и скривила губки. Явно собираясь расплакаться. И Барс, укоризненно покачав головой, вновь её взял на руки. Послышался шорох, и Данияр, обернувшись на звук, увидел Ксению вошедшей в детскую. "На пора купаться и спать", сообщила она, перекладывая с рук стопку наглаженных детских вещичек на тумбочку. "Сильвия будет ку-ку". Малышка, услышав знакомое слово, весело захлопала ручками и потянулась к няне. Девушка забрала её и усадив в кроватку бросила ей несколько игрушек. Девочка, не понимающая, нахмурилась, а Ксения тем временем ловко проскользнула в ванную комнату, откуда тут же послышался шум льющейся воды. Сильвия швырнула игрушки в сторону, и на её глазах появились слёзы. Данияр приготовился к взрыву крика и слёз, но Ксения вернулась раньше. Улыбнувшись малышке, она ласково спросила у неё: "Ну что, будем плакать или пойдём купаться?" Сильвия тут же раздумав капризничать, протянула к девушке пухлые ручки. "Как же ты ловко умеешь с ней договариваться?" прокомментировал Данияр, наблюдая, как Ксения ловко снимает розовое платье с малышки. "А вот с меня она вьёт верёвки". Альфа, служанка подхватила девочку на руки. "Вы же и сами знаете, что Сильвия настоящая папина дочка и пользуется вашей безграничной любовью". Девочка что-то возмущённо пролепетала, будто таким образом подгоняя свою няню. Ксения, я буду в своём кабинете, сообщил Данияр и поспешил заняться делами. В ожидании Лукьяна мужчина задумался о том, как ему поступить в создавшейся ситуации. Несколько дней назад он получил приглашение от владыки Аруэля на праздник, посвящённый дню рождения его супруги, на который он пригласил не только его, но и короля гномов Арчибальда. Данияр прекрасно понял, что Эльф хочет воспользоваться случаем и обсудить некоторые деловые вопросы. Конечно, он мог бы отказаться, но после того, как Диана уехала, ему пришлось неотлучно находиться в княжестве, а многие дела были переложены на плечи Лукьяна. Но межгосударственные проекты требовали его непосредственного участия, и Данияр прекрасно осознавал, что из-за его личных проблем могут возникнуть трудности у всего клана. а допустить этого, как Альфа, он не мог. Барсы нуждались в новых заказах, да и строительство транспортной дороги замерло, потому что новый участок маршрута так и не был согласован. Данияр вздохнул, прекрасно понимая, ехать необходимо. Но вот с кем оставить Сильви он не знал. Взять с собой ребенка в столь длительное путешествие было бы крайне неразумно, но и оставить ее с няней мужчина не мог. Просто потому, что дочка этого не позволит. Девочка чувствовала себя спокойной только рядом с ним или дедом. Поэтому Данияр отправил Георгу послание с просьбой приехать. Его размышление прервал короткий стук в дверь. "Добрый день, Данияр", поздоровался мужчина, присаживаясь в кресло для посетителей. "Что-то случилось?" "Мне необходимо уехать к эльфам", задумчиво промолвил Барс. "Накопилось немало неотложных вопросов, требующих моего вмешательства". «А Сильвия?» – уточнил Лукьян, который как-то в один миг собрался, и его напряженная поза говорила о том, что он взволнован. И это было неудивительно. О нраве малышки мужчина знал не понаслышке. Однажды Данияр отправился к ближайшим соседям, и все время, пока он отсутствовал, девочка прорыдала, напугав всех в доме своим плачем. Ни Ксения, ни Анна, ни он сам, как ни старались, так и не смогли успокоить захлебывающуюся слезами кроху. Или ж только появление отца спасло всех. Этот день Лукьян запомнил надолго и сейчас, представив себе, что это может повториться, невольно вздрогнул. Я просил приехать Георга, но у него, к сожалению, поэтому Даниар специально сделал паузу, наблюдая, как бледнеет помощник. Эта ситуация его забавляла. Взрослый рассудительный барс, который держал в строгости большое количество подчинённых, до ужаса боялся одной маленькой девочки. Видя, как Лукян затаил дыхание, мужчина не выдержал и рассмеялся. Никогда бы не подумал, что моего помощника может испугать кроха, которая ещё даже ходить не умеет. Расслабься. Ехать мне действительно необходимо, поэтому Мне придётся сделать круг и завести дочку к деду. Лукиян провёл ладонью по лбу, вытирая мелкие капельки пота, а поймав насмешливый взгляд Альфы, попытался объяснить: "Ты не подумай, я очень люблю твою дочь. Она замечательная крошка, но поверь, я никогда не забуду её плача. Это было так страшно. Впервые в жизни я не знал, что делать". Лукян развёл руками, показывая степень своей беспомощности в отношении Сильвии. "Ладно, я уже понял, что в этом вопросе помощи от тебя не дождусь". Махнул рукой Данияр. "Подготовь всё для нашей поездки. Дорога дальняя, и мне хочется, чтобы всё было продумано до мелочей. Выдели мне охрану. С нами поедет Ксения, которая с малышкой останется у Георга, а мне придётся добираться до Руэля на корабле". Какой большой крюк придётся сделать, заметил Лукян, мысленно прикидывая, сколько времени займёт дорога. Обычно барсы добирались до эльфов через территорию гномов, которые имели с ними общую границу. Но в этот раз путешествие будет намного длиннее. Когда ты планируешь выехать? Чем быстрее, тем лучше. Идеально было бы завтра, но не знаю, успеешь ли ты всё подготовить, выразил сомнение Данияр, внимательно глядя на помощника. Я сейчас же займусь этим вопросом. Утром кортеж будет ждать вас у крыльца, ответил Лукян, вставая. Сейчас переговорю с Елисааром, и он выделит охрану. Отправь Георгу вот это письмо. Попросил Данияр, написав несколько строчек на пергаменте, сообщай о своём приезде. Лукян, забрав послание, поспешил выполнить поручение Альфы, а Данияр решил заняться делами и стал просматривать текущие счета и выписки. Безликие столбики цифр мелькали перед глазами. Ну а мужчина никак не мог сосредоточиться, и ему приходилось все время возвращаться в начало. Все его мысли занимала Диана. Георг был прав во всем. А я слепец, ничего не видел. Она боялась меня, моего зверя. А мы ни разу не поговорили с ней об этом. Мне казалось, что я все делаю правильно, а на самом деле... По мнению Дианы мой дом стал для неё золотой клеткой. Глупец, какой же я самоуверенный глупец. Мне надо было дать ей время, а не действовать напором, карил себя мужчина. С отъездом супруги в его сердце образовалась пустота. Ему казалось, что он не живёт, а существует, и только дочь не давала ему сорваться в пучину отчаяния. Первое время его зверь рвался к своей паре с куля и требой броситься ей вслед. Животная сущность погибала без своей половины, которая была ей необходима как воздух, и мужчина, опасаясь, что может сорваться, на некоторое время перестала барабачиваться. Сейчас же его барс потерял смысл жизни. Он больше никуда не рвался, и единственным его желанием было умереть. Данияр понимал, так продолжаться больше не может, но и как вернуть Диану, он не знал. У него было много бессонных ночей, чтобы пересмотреть их историю с самого начала. И сейчас мужчина понимал, сколько совершено ошибок. И главное было в том, что он вёл себя с Дианой так же, как бы вёл с самкой своего клана, совсем не учитывая того, что его супруга не обортень. Мужчина точно знал, что если судьба подарит ему ещё один шанс, Он постарается добиться любви супруги, научится считаться с ее мнением. Со слов Георга Данияр знал, что Диана живет в одной из провинций эльфов в небольшом арендованном особняке. Ее очень увлекло зелье варенье, и сейчас она берет частные уроки по этой науке. А в свободное время путешествует по окрестности и ведет светский образ жизни. Сердце мужчины застучало быстрее, когда он подумал о том, что возможно сможет увидеть её хотя бы издалека. Аруэль мне не откажет, и откроет портал в нужное мне место. Так смогу лично убедиться, что с ней всё в порядке и она ни в чём не нуждается. И я скоро увижу мою Диану. От этой мысли на душе мужчины потеплело, поняв, что уже несколько минут изучает один и тот же счёт. Данияр бросил бесполезное занятие и убрал бумаги в стол, а потом направился в детскую посмотреть, уснула ли дочка. А на утро Данияр вместе с Сильвией в сопровождении Ксении и охраны выехал в Георгу. Впереди у них был длинный путь.